«Пролог. Катя, Катерина, маков цвет. Без тебя мне сказки в жизни нет. Вомут с головою, если не с тобою». Так как Ванька нацепил наушники, то музыки слышно не было. Только его подвывание дурным голосом, в котором музыкальности не наблюдалось от слова совсем. К тому же у Ваньки явно были проблемы со слухом. И даже то, что он явно за кем-то подпевал, не делала его вопли более музыкальными катя поморщилась встала с колен и прогнулась в спине чтобы хоть немного уменьшить боль которая терзала ее в течение последнего часа в гробнице было холодно и не помогали согреться ни теплая кофта ни обвязанная вокруг талии теплая шаль могильный холод кажется пробирал до самых внутренностей и катя начинала казаться что еще немного, и она замёрзнет насмерть в тот самый момент, когда этот холод достигнет сердца, и оно остановится, превратившись в осколок льда, и рядом не будет осколков, которые помогут спастись, если из них выложить слово «вечность». Девушка посмотрела вниз на керамическую табличку, которая постепенно появлялась под ее напором, и на ней уже начали просматриваться письмена. Катя вот уже несколько часов работала кистью, чтобы очистить надпись, не повредив, возможно, ценную находку. Долгая и кропотливая работа, которая, тем не менее, сделала одно доброе дело — научила терпению, которым, обладающая взрывным характером девушка, похвастаться прежде не могла. «Катюха, зацени, какой я древнюю песню надыбал!» Ванька навис над ее плечом, и Катя увидела, как его цепкий взгляд Словно сканером прошелся по появившейся из-под земли табличке, наверное, самой большой находке на этом участке раскопок древнего Двиграда. И этот взгляд, жадный, оценивающий, сдобренный изрядной долей Азажда, совсем не сочетался с тем раздолбайством, которое он так старательно демонстрировал окружающим. «Древность — это вот здесь, а у тебя в наушниках. Я даже не знаю, как это назвать. Катя поежилась. Вместе с холодом в последнее время ее не покидало чувство, что за ними кто-то наблюдает, оценивает каждое их действие, каждое движение, даже эту пуховую шаль, оценивает их самих, словно препарируя, проникая в самую душу. Кто-то могущественный и равнодушно холодный, безразличный к возне живых людей. Но, несмотря на его равнодушие, ему совсем не нравится, что люди пытаются раскопать Останки чего-то древнего и малопостижимого для современного человека пытаются проникнуть в тайны прошлого, которые, возможно, должны остаться там, в земле, и ни в коем случае не извлечены на свет Божий. «Да ты просто послушай, Катя, Катерина. Эх, душа! Да чего ж ты, Катя, хороша! Ягода-малина. Катя, Катерина. Классно же? О, Господи, лучше заткнись!» Простонала Катя и снова присела на корточки, взяв в руки кисть, которой она так старательно очищала найденную табличку. Я-то заткнусь, но тебе же самой будет скучно. И Иван отошел от нее к своему сектору, чтобы продолжить очищать фрагмент стены, на котором углядел нечто интересное. Он очищал этот участок уже три дня, и вот наконец сегодня на ней начали появляться символы, наполовину стертые, но некоторые вполне читаемые. «А я знал, что здесь что-то написано», — пробормотал он. «Возьми, Ваня, с полки пирожок за старание. Катюха, тебе софит очень нужен?» «Пока нет, можешь разворачивать», — задумчиво произнесла Катя, разглядывая проступившие на табличке знаки. «Ничего не могу разобрать. Что это за язык?» Иван развернул штатный софит, направив световой пучок на свой объект. И в Катином секторе сразу же стало темнее. «А еще? начали появляться какие-то тени, от которых по и так заледеневшей спине пробегал холодок, чтобы хоть немного отвлечься от сковывающего по рукам и ногам липкого страха, который внезапно окатил ее с головой, Катя решила поговорить, так как звуки их голосов заставляли отступать животный, первобытный и вроде бы ничем не обоснованный ужас туда, к стенам, откуда и появлялись те жуткие тени заставляющей ее съёживаться, словно она хотела стать в два раза меньше, чтобы они ее не заметили и пролетели мимо. «Вань, а тебе не обидно, что нас взяли на эти раскопки не потому, что мы реально умнее половины нашей группы, а только потому, что мы единственные из аспирантов, владеем довольно уникальными древними языками и были готовы работать почти что за еду?» «Да плевать», — пропыхтел в ответ Ванька. Зато вместе с сознаниями уникальных языков мы нароем кучу уникальной информации для диссера. Дык да и к Головину можно потихоньку подмазаться, чтобы он у нас бесплатным рецензентом стал. Потому что я не знаю, как ты, может быть, ты богатого спонсора нашла, а у меня лишних денег нет. Хорошо еще, что пока из общаги не гонят. Ну, ты-то, может, и нароешь информацию о теме моей диссертации с Форца времен Сикста IV». И что я могу нарыть по ним здесь, я даже не представляю. Так же, как не представляю, кого нужно убить, чтобы меня пустили в архивы Ватикана». Фыркнула Екатерина. «И где же ты так согрешила, что тебе подсунули такую тухлую тему? В итальянцах того времени можно шею свернуть и свихнуться, пытаясь разобраться, что к чему. Причем вся инфа зависит только от того, какую именно партию поддерживал летописец. Ты подумай насчет спонсора». Мало ли, может, найдешь папика, который тебе пропуск в архивы Ватикана купит за красивые глазки, и убивать никого не придется. Девушка окинула его злобным взглядом, который Ваня так и не увидел. «Да, и не впадай в уныние раньше времени. Мы можем наткнуться на что угодно, где угодно, и выдать потом за грандиозную находку», — пробормотал Иван. Черт, ведь тут, похоже, как раз твоя тема. Зацени». Катя неуверенно покосилась на Ваньку, бывшего одногруппника, с которым вместе поступила в аспирантуру на исторический факультет родного университета. Он никогда не упускал шанса как-то ее поддеть во время их учебы, и теперь она тоже ожидала подвоха. Да, поднимай задницу, что ты расселась? Выглядел Ванька предельно серьезным. Или я совсем голову ушибся, или здесь то ли итальянский изображен в одном из своих 150 диалектов? То ли какая-то слишком уж замудренная латынь. Да ладно, итальянский в Двиграде. Катя встала и, посмеиваясь, подошла к очищенной стене этой, предположительно, гробницы. Ни хрена себе, точно итальянский, едва виднеющаяся надпись была действительно сделана на итальянском. Она часто прерывалась и была неполной, но кое-что ей разобрать удалось. Это даже не чисто итальянский, а какая-то дикая смесь латыни со словами тосканского диалекта, да еще и флорентийский поддиалект присутствует. Катя проводила по буквам, складывающимся в слова пальцем, затянутым в перчатку, и читала, сразу же переводя, оставляя в оригинале лишь те слова, которые сейчас без словарей не смогла перевести. Быть вирагу, позор для женщины, повториться, сквозь реку, века, нет, нет. «Время, точно, время!» «Анасирмос?» «Повторить, веря в сказку, уйти, не найдя счастья!» Она закончила и повернулась к Ивану. «Что это такое? Что за бред?» «Если подбирать, то...» Иван задумался, затем сказал. «Ну, не знаю, что-то вроде... Если верить в сказку и сквозь время повторить Анасирмос, то станет Вигаро, позором для женщины, то можно уйти, так и не найдя счастья. Ну, как-то так. Лично я бы так перевел. «Мне кажется, что ты ошибаешься», — Катя покачала головой. «Скорее тут о том, что, веря в сказки и сквозь время, повторяешь одни и те же ошибки из раза в раз. И это всегда плохо заканчивается». «Ну, можно и так сказать», — пожал плечами Иван. «А ты что нашла?» «Да не знаю, вроде старославянский, но не могу разобрать». Катя протиснулась между стеной и практически навалившимся на нее Ванькой и опустилась на колени перед своей табличкой. «Разверни софит, а то ни черта не видно». Иван кивнул, ловким отработанным движением развернул софит, направив свет прямо на табличку, после чего сел рядом с Катей, голова к голове. «Так, посмотрим». Он пробежался глазами по табличке да это старославянский причем южнославянское влияние только почему то без кендемов что за чертовщина он помотал головой и снова принялся вглядываться в надпись что там катя наклонилась еще ниже пытаясь прочитать слова но они почему то плыли у нее перед глазами буквы прыгали и не хотели складываться во что то осмысленное славянские письмена не были ее темой но уж Пару-то слов она была в состоянии сложить. Так ведь нет. По какой-то причине Катя не могла ни прочесть надпись, ни даже выделить отдельные слова. Здесь несколько раз повторяется одна и та же фраза. Растерянно проговорил Иван, вздрогнув, когда ощутил, как его тело пронзил холодный ветер, пробирающий, казалось, до печенки. Но он уже не в первый раз ощущал сквозняки, поэтому попросту проигнорировал еще один. «Если сможешь, исправь». Все, только эта фраза снова и снова. Никакого указания на то, что нужно исправить, когда это нужно исправить и каким образом. Ничего. Она конечная, понимаешь? Но это противоречит всему, что я знаю о старославянской письменности. Там пока с пол-литра воды не нальют, хрен перейдут к сути. Здесь же... Его прервал громкий звук, очень напоминающий взрыв, когда с громким треском взорвалась лампа в софите. Во все стороны полетели мельчайшие осколки, и сразу же стало очень темно. Темно и жутко холодно. Катя закричала, поднеся руки к лицу, в которое впились осколки лампы, разрезая податливую плоть. На пол, на злополучную табличку, падали капли крови, ее и Ваньки, перемешиваясь, затекая в бороздке, вырезанных в керамике букв. Иван пытался нашарить в кармане фонарик. Другой рукой, прижав к себе девушку, пытаясь ее как-то успокоить. Они не успели даже встать, когда укрепленные балками своды подломились, и на них рухнул вроде бы державшийся до этого момента прочно потолок. Их так и нашли позже, ринувшиеся на помощь остальные члены группы профессора Головина. На полу девушка была прижата к парню, словно он попытался ее закрыть собой, чтобы защитить от какой-то опасности, а в его руке был зажат фонарик. Горящий. Фонарик.